28. Занимаясь любимым бизнесом в нашей стране, нужно быть готовым к тому, что когда ты более-менее начинаешь вставать на ноги, тут же со всех сторон сбегаются шакалы в попытке урвать кусок побольше от лакомого, честно заработанного тобой пирога. И тут нужно вести себя жёстко, порой даже жестоко, иначе задушат, затопчут, не дадут продержаться на плаву ни говоря уже о дальнейшем развитии и росте. Именно поэтому наша экономика до сих пор находится в таком плачевном состоянии по сравнению с Западом. Хотя, казалось бы, времена развала давно уже остались позади. Нет здоровой конкуренции, нет возможности развернуться умным, достойным людям, которые хотят и умеют работать. Если нет связи из стальных яиц, ты заранее обречён на провал. У меня было и то, и другое. Я чувствовал себя в этой сфере как рыба в воде и всегда действовал жёстко. Один раз проявишь слабость, и разорвут на части, сожрут со всеми потрохами, и я не проявлял Своим врагам не давал поблажек, на любые посягательства в сторону своего бизнеса реагировал максимально агрессивно и очень быстро заработал себе соответствующую репутацию. Меня стали бояться и уважать. Я делал страшные вещи, за которые не испытывал угрызений совести, ведь я всего лишь защищал свою территорию, а те, что открывали пасть на чужое, должны были осознавать риски. Но я никогда никого не убивал, ни своими, ни чужими руками. Это для меня было табу, было до сегодняшнего дня. И сейчас, направляя дуло на дрожащую, захлёбывающуюся собственными соплями тварь, умоляющую меня о пощаде, я никак не мог решиться спустить курок. Не знаю, что останавливало меня. Все логические доводы говорили о том, что оставлять в живых этих мразей нельзя, чувство морали. Я уже натворил в своей жизни столько, что меня вряд ли когда-то причислят к лику святых. Но тем не менее, Не ожидал, что перешагнуть эту последнюю черту, а кажется, для меня она столь сложна. Костя безошибочно считал мои метания, подошёл ближе и наклонившись, негромко произнёс у самого уха, так, чтобы его услышал только я один. Давай я. Нет, я сам, отрицательно отмахнул головой. Казалось, мы отвлеклись всего на секунду, но этого хватило, чтобы произошло непредвиденное. Младший братец, что всё это время тихо сидел в своём тёмном углу, вдруг подскочил на ноги. И прежде чем Костины парни успели среагировать, кинулся сзади на одного из них, у которого в руках до сих пор находился бутыль с керосином. Астервинел обхватил бойца рукой за шею и приставил к сонной артерии кусочек чего-то острого, кажется, это было стекло. Бутыль тут же выпал из рук, попавшего в плен бойца, и покатился по полу, по пути расплескивая своё содержимое. Не знаю, каким образом руки ублюдка вдруг оказались развязанными, возможно, в том углу он как раз и нашёл этот кусок стекла. и потихоньку разрезал им верёвку, пока мы все дружно развесили уши и слушали душераздирающий рассказ его браца. Не знаю, куда смотрели в это время костины ребята, может быть, всё услышанное произвело на них не менее сильное впечатление, чем на меня самого, или они просто оказались недостаточно профессиональны. Но я эгоистично порадовался происходящему. По крайней мере, мне теперь не придётся стрелять в безоружных, пусть и свиней, и портить себе и без того изрядно потрепанную карму. Дёрнишься и тебе крышка, прошипела эта тварь, силой вдавливая острие своего оружия парню в шею, а после перевёл обешенный взгляд на меня. Бросай пушку, живо! Я поставил ствол на предохранитель и одновременно незаметно скинул магазин себе на колени. Это действо заняло не больше секунды, после чего я поднял руку со стволом вверх. Рисковать было нельзя, ведь у роду терять нечего. Он уже успел понять, что никакой пощады ни для него, ни для его братца не будет. А в таком состоянии ему ничего не стоит прихватить с собой на тот свет ещё кого-нибудь. Я медленно наклонился, демонстративно укладывая пистолет на пол. В этот же момент, не привлекающим к себе внимания движением, спрятал в магазин в карман брюк. "А теперь встал отошёл к двери!" взрычал на меня ублюдок. "И вас тоже касается, все отошли быстро!" Мы втроём послушно отступили. Я был почти спокоен. Пусть люди Кости и допустили ошибку, потеряв бдительность, но я точно знал, друг никогда не стал бы работать с кем попало. Как только эта мразь на секунду отвлечётся от шеи парня, он сам его тут же обезвредит. Наша задача была лишь в том, чтобы не спровоцировать ублюдка раньше времени на крайние меры. Возьми пистолет! раздался очередной его приказ на этот раз адресованный уже своему родственнику. Тот подполз к оружию на коленях, но с первой попытки поднять ствол с пола, связанными сзади руками, у него не получилось, и какое-то время пришлось попыхтеть. "Да ще мне", рявкнул выродок, как только попытки его братца Винчалису успехом. С громким пыхтением Онкоя как сумел подняться с колен на ноги, два раза едва не завалившись набок, и осторожно маленькими шажками попятился к своему брату. "Давай сюда!" крикнул тот, едва свинья приблизилась к нему на достаточное для передачи оружия расстояние, и наконец допустил так ожидаемую мною ошибку. Его рука, что крепко удерживала шею парня, отпустила её и потянулась за пистолетом. Это обоа оказалось достаточно, чтобы заложник молниеносным движением перехватил запястье другой руки у блядка, в которой тот держал осколок. Ещё секунда потребовалась, чтобы давлением захвата вынудить кулак расжаться и выронить холодное оружие, после чего боец силы оттолкнул тушку в выродка назад. Но тут очнулся от ступора второй братец. С бешеным рёвом он кинулся на парня, заваливаясь на него всем корпусом, но тут же одним точным ударом был отправлен в нокаут. Младший братец в это время успел подобрать вылетевший из рук своего родственника ствол и направить на костяного бойца. "Не двигайся, сука!" заорал он, но лучше бы он этого не делал. Неудавшийся заложник, похоже, дико разозлился и даже не зная того, что ствол не выстрелит, всё равно метнулся вперёд и уловка выше по оружию из руку бл**дка. Однако эта тварь не хотела так просто сдаваться. С яростным криком он бросился на парня, но был тут же развёрнут на 180° градусов, И пинком отправлен в стену, где на его несчастье как раз висела керосиновая лампа. Урод схып её с собой, стекло треснуло, и его спина совсем недавно щедро политая мной керосином, в один момент вспыхнула. Огонь распространился по его телу так быстро, что я даже не сразу понял, как это произошло. В горе заложник шарахнулся от него и попятился к выходу, а полыхающий огнём ублюдок с нечеловеческим воплем бросился на пол. И давай кататься по нему, на это стала его ещё одной роковой ошибкой. Вылившейся из бутыля керосин на полв вспыхнул ещё быстрее, чем он сам пару секунд назад. И самая настоящая стена огня очень быстро отрезала нас четверых от носильников. Нестерпимый жар заставлял нас очень быстро отступать назад, не обращая внимания на душераздирающий крик младшего браца, доносящийся из огня. Старшего на удивление не было слышно. Похоже, боец успел хорошо припечатать его. Не тот либо уже сдох, либо так и остался в глубокой отключке. Нагнетушитель первым очнулся Костя, когда мы все отступили на безопасное расстояние. "В машину!" растерянно отозвался один из его подчинённых. "Быстро!" крикнул ему друг, и парень, как ужаленный, бросился бежать, скрывшись в тёмном коридоре. Ещё до тех пор, как он вернулся, вопли в объятой огнём комнате стихли, и нам троим пришлось поспешно покинуть помещение, чтобы не задохнуться от дыма и смрада. Да и с самого начала было понятно, что огнетушитель уже не поможет. Не знаю, что это было, вмешался злой рок или скорее перст судьбы. Ведь эти двое вполне заслужили подобный конец, но ни я, ни Костя точно не стали бы убивать их подобным образом. Разворачивайся, мы уходим, быстро. На ходу бросил Косте парню, который нёсся нам навстречу с огнетушителем в руках, когда мы были уже на улице. Ничего там не оставили? Нет, мотнул головой второй его боец. Разве что ствол первые за всё время подолго усял. Чёрт, выргылся вдруг. Ладно, надо его забрать. Константин Георгиевич, позвольте мне, обратился к нему тот самый, что имел неосторожность стать заложником. Нет, я сам, безапелляционно отрезал Костя, отбирая у парня огнетушитель. Вода есть в машине, ответил второй боец. Неси бегом. Я иду с тобой. Я посмотрел на Костю, за чем-то стягивая себе пальто, которое, в принципе, всё равно было уже не спасти. Оно успело провонять дымом. Олег, я справлюсь и без тебя, качнул головой друг. Не обсуждается. Костя раздражённо вздохнул, но спорить больше не стал. Ладно, идём вместе.